Как только у них всё же приняли заявление, они выскочили на улицу и помчались на перегонки в припрыжку, освобождённые пленницы. Возле кафе на Никитской, где они должны были встретиться с Даней, Джессика Арабелла. Зачем нам туда? Смотри, вон пельменная. Какая ещё пельменная? Здесь дорого, не бойсь, жуть. Настя посмотрела на новоиспечённую товарку с сожалением, как бабушка Марина Тимофеевна подчас смотрела на саму Настю и придержала перед ней дверь. «Заходи!» Джессика зашла и оробела ещё больше. Несмотря на белый день, в кафе было полно народу, так что стоял гул голосов. Молодые люди в чёрных пиджаках и при галстуках торопливо поедали супы и салаты. Нарядные девушки с прическами из салона тыкали на маникюренными пальчиками в телефоны и время от времени, словно спохватившись, принимали щебетать. Красивые до невозможности официанты разносили чашки и стаканы. И всё это было кино. Пусть не «Игра престолов», но именно кино, а вовсе не настоящая жизнь. Даня Лепницкий сидел за столиком возле окна и читал книгу. Уши его были заткнуты наушниками. Настя, как только увидела его, сразу поняла, что вот оно, счастье всей её жизни. Сидит за столиком в наушниках и читает книгу. Она вздохнула от полмоты этого счастья, моментально забыла про Джессику, подкралась, ловко выдернула наушник и гавкнула ему в ухо. Аф! Да ну, сказал Даниил и поднялся навстречу девицам. Подумаешь, фокус. Меня этим не возьмёшь. У меня собака сразу обувы вытаскивает, научилась. Только она не врет, а ухо лижет. Настя замерев смотрела на него. Боже, да чего красивый. Волосы, руки, и ему так идёт длинный нос. Если только человеку может идти его собственный нос. Вы обедать будете? А ты? Я ещё не решил, вас ждал. Мы будем, быстро сказала Джессика, усаживаясь. Только у нас денег нет. У нас есть. Неизвестно зачем перебила Настя. Почему-то ей расхотелось, чтобы Даня за неё заплатил. Здесь на самом деле не очень вкусно, деликатно понизив голос, сообщил Даня. Пантов много, а еда никакая. Может, кофе выпьем, а есть в пельменную пойдём? Вон на той стороне пельменная, там отлично. Мы с папой её любим. Ты ходишь в пельменную? Настя округлила глаза. Да, а что? Когда хочу пельменей, хожу. Никто не ходит в пельменные? Ты что? Почему никто? вмешалась Джессика. Я вот уже 3 недели в Москве. Тут ничего себе пельменные. У нас тоже одна ничего, а в другой грязно и алкоголики. В общем, если дамы не возражают, сейчас кофе, а потом в пельменную. Дамы синхронно пожали плечами. Настя просто так пожала. А Джессика с церемониями. Она приподняла плечи, посидела, потом прыснула и закрылась ладошкой. "Слушай", начала она. "Мы заявление в легавке писали. Так там все на нас смотрели, как на дурочек с переулочка. Нам Настина бабка сказала написать, чтоб потом справку выдали, что паспорт мол украден, и аттестат тоже. А почему тебя в соцалках нету? Ты чего за секретиный, что ли?" Везде искала и не нашла. Как ты живёшь без Инстаграма и без всего? Твой отец нашёл родителей, Джесс, перебила Настя. Понятия не имею. Он мне не говорил. Ой, ты скажи ему, чтоб не искал, перепугалась Джессика. Я тебя умоляю. Как же не искать? А что делать? Она махнула рукой и огляделась по сторонам. Да придумывается чего-нибудь. Зуб даю. На работу устроюсь. Как на работу без документов? В Насте продолжала говорить бабушка Марина Тимофеевна. Тебе документы и деньги нужны в любом случае. Документы выправлю. Вон в легавке заявление у нас взяли и зарегистрировали даже. Заработаю, квартиру буду снимать. Слушай, а ты в театральном учишься, да? На каком курсе? Ты в кружок ходил? Я ходила. Настя знает. Там у нас. Ты главный отцу скажи, чтоб он не искал ничего. У меня родители того, ни сахар с мёдом. Пьющие они сильно. Отпускать меня не хотели. На хозяйстве кто-то должен впахивать, а я тю-тю сбежала от них. Ихнее хозяйство пусть сами и впахивают. Даня почесал голову, отчего сделался необыкновенно лохматый. Сказать-то я могу всё, что угодно, только вряд ли папа меня станет слушаться. Он, между прочим, никого не слушается. Он крутой, да? С охранником ездит. Он кто? Олигарх? Такая хорошая профессия олигарх, да? Если б я не была артисткой, выучилась бы на олигарха. Теперь феминизм, и женщины тоже могут на олигархов поступать, да? Только там уж точно все блатные, да? На этот раз Дани Лепницкий почесал нос, а не голову. Хм, дело в том, что олигарх не профессия. Это такое положение в обществе. Олигархия есть смычка капитала и политического влияния. Джессика засмеялась. Ты такой умный, да? А чего тогда на олигарха не учишься, а на артиста? Да я, собственно, и на артиста не Тот он замолчал и посмотрел на Настю. Между прочим, что ты хочешь делать? Ты позвонила и сказала, что у тебя есть план, но я не понял, какой именно. Никакого плана не было, а тот, что был, оказался выполнен. Вот он, Данила Лепницкий. Вот она, Настя Морозова. Герой и героиня в уютном московском кафе. В сценариях положено, чтобы кафе Обязательно было уютным и желательно московским. И с ними ни к чему ужная подружка героини мелет языком не весть что. Хорошо бы, конечно, он под столом держал её за руку. Но он не догадается взять, конечно. И я хочу выяснить, куда пропали часы Светланы Дольчиковой. Выдала Настя первое, что пришло ей в голову, и заглянула под скатерть, чтобы понять, далеко ли его рука и коленка от её руки и коленки. Оказалось, далековато. «Мне кажется, все дело в этих часах». «А как мы можем выяснить?» «Поедем в институт и спросим, может, кто-нибудь видел, как она их снимала, например. Может, она их просто в туалете забыла». На ходу сочиняла Настя. «Там было полно народу», — возразил Даня. «А сейчас должно быть никого». «В этом вся фишка. Остались преподаватели и сотрудники, а они Дольчикову хорошо знают». Узнали? Может, кто-то и обратил внимание, что часы пропали, и вдруг мы их найдём? Не знаю, проговорил Даня с сомнением. Папа сказал, чтобы мы в это дело не лезли. Он был уверен, что мы полезем. Ой, дольчкова! Она такая миленькая, прелесть. Так жалко, жуть просто, ну просто жуть. Могла бы и жить, и жить. Она же от передоза, да? В комментах писали, что прям со шприцем в Вене и нашли. «Что за чушь? Никакого шприца не было!» Одновременно и очень громко на весь зал заговорили Настя с Даней. «И передоза не было! Она на прослушивание приехала!» Роскошный официант с разгону притормозил возле столика и спросил, не нужно ли им чего. Настя попросила фраппе на миндальном. «Ясное дело!» «Молоке?» «Джессика самую большую кружку капучино» А Даня чай под названием Марокканская мята. У меня аллергия на лактозу, пояснила Настя с гордостью. Я молоко не могу пить, только миндальное или кокосовое. Джессика поняла, что всพลхавала, и моментально огорчилась. Она же читала в сети, что нынче никто не пьёт молока из-за этой самой лактозы. У всех молодых, деловых и продвинутых должна быть аллергия на лактозу, и ещё на этот, хмм, как его, глютен. Теперь нельзя съесть булку и запить её молоком прилюдно. Приходится по секрету от всех дома, иначе про тебя подумают, что ты отсталая или из провинции. Зря ты химию всякую глушишь, заметил Даня, когда принесли фраппе на миндальном. Да у меня аллергия, возмутилась Настя. И это не химия никакая, а здоровое питание. Я не уверен. Даня нагнулся к её стакану и понюхал. Мало ли чего туда насыпали. Мы с папой однажды в воскресенье решили торт печь. Ну, нашли рецепт, а там как раз это миндальное молоко, бутяну не ладно. Ты и сам печёшь, изумилась Джессика. Плохо, признался Даня. А папа умеет. Он всё умеет. Он же меня растил. И ещё бабушка. У него мать умерла. сказала Насти и добавила с грустной гордостью: "У него мать, а у меня отец". Джессика уважительно покивала. У нас как раз дома миндаль был, большой пакет, килограмма 2, наверное. И стали мы из миндаля этого молоко делать. Получилось у нас в итоге жидкость белая такая, ни запаха, ни вкуса. Короче, нет в твоём стакане никакого миндального молока. Зато сплошные достижения химической промышленности, слава ей. Настя посмотрела на свой стакан. И ерунда, неуверенно сказала Настя. И кокосовая тоже, спросила глупая Джессика с восторгом. Ну, кокосы вообще экзотика, они почти нигде не растут, если смотреть в планетарном масштабе. Ты такой умный, да? А что ты читаешь? Овкрафта. Умный жуть, констатировала Джессика. И прям вот такую здоровенную книжку всю прочитаешь. Насте не нравился разговор. Весь разговор ей не нравился. Перестал нравиться после того, как заговорили про поступление на факультет олигархии и про передоз у Дольчиковой. Она чувствовала себя странно, словно в присутствии бабки Марины Тимофеевны. Неизвестно, когда и на какую мину наступишь и что произойдёт после этого. Даня был просто Даня. Длинноносый и длинноногий лохматый красавец. Немного не от мира сего. Именно таким она и увидела его. Вернее, полюбила с первого взгляда, когда он сидел на катке, а ее выгнали из аудитории, не дослушав про скобки года. И этот сегодняшний старый Даня показался ей совершенно новым и чужим. У него какая-то отдельная, непонятная, высшая жизнь. Кажется, ему все равно, кто и что о нем подумает. И соответствует ли он представлениям о том, каким должен быть устроенный столичный молодой человек при высокопоставленном папаше? Он читает в кафе толстую книгу, а по выходным печёт торт с миндалём. Так никто не делает. А если делает, не признаётся, это не положено. Так нельзя. Можно завтракать в кофемании, ездить на Альфа VIP Pool, то и дело брать такси, проводить зиму в трёх долинах, Каждый год обновлять гаджеты, замыкать круги активности на смарт-часах, читать литературу по саморазвитию и жить по Лапковскому. Нельзя покупать на скидках, жить с родителями, считать, что времена года это какая-то музыка, хотя на самом деле магазин. Не знать, кто такой Лапковский. Эти можно и нельзя были хорошо известны не только Насте, но вообще всем. Спроси хоть вон ту Дивулю за соседним столом, которая строчит сообщения в телефоне и уже раза 3 сделала селфи. Когда она не строчила и не делала, ложечкой пила кофе из чашки и неотрывно смотрела на Даню или того парня, который поглощает суп, пристроив телефон позади тарелки. Смотрит стендап-шоу и весело смеётся сам с собой. И они подтвердят, они тоже знают, что можно, а что нельзя. Почему ему Всё равно. Почему он словно сам по себе, отделён от них, накрыт невидимым колпаком, защитным полем. Это его и имела в виду бабушка, когда говорила, что есть немногие, которые живут, а большинство смотрит картинки про жизнь. Слушай, тараторила Джессика. А у тебя есть друзья? Ты бы нас познакомил. У меня в Москве никого, жуть просто. С одним парнем на прослушивании скорее фанилась, а потом он потерялся. Его на второй тур пропустили, и я уже его больше не видела. И вот Насти ещё. А мне тут закрепиться надо. Я обратно в Мышкин не поеду, по хозяйству впахивать. А может, твой батя меня на работу возьмёт? Я это, э, учусь быстро. Недолго до следующего года, а там поступлю. Настя сказала, что нужно ехать, иначе настанет ночь, и в институте никого не будет. Даня порывался заплатить за всех, но Настя не разрешила. И фраппе на миндальном не стало допивать. В третьем часу Тонечка и Александр Наумович были отпущены в освоение. Великий продюсер злился. Тонечка была задумчива. У подъезда многоэтажки Она нашарила в кудрях тёмные очки, нацепила их на нос и спросила Германа, знает ли он родственников Василия Филиппова. Жену, например, очень деловую, о которой говорил режиссёр Эдуард тогда на Мосфильме. Жену знаю, конечно, сказал Герман с раздражением. Зачем она тебе? Я к ней съезжу, объявила Тонечка. Расскажу. Я уверен, ей уже позвонили. Да это неважно, Саша. Звонили, не звонили, какая разница? Нужно, чтобы всё было по-человечески. По-человечески, значит, взять и явиться к незнакомому человеку, чтобы выразить что? Фальшивое сочувствие? Почему фальшивое? Искреннее. У неё муж умер в нашем присутствии, а не 100 лет не живут вместе. Саша, Он её муж. Герман махнул рукой. Езжай куда хочешь. Позвони в мою приёмную, я распоряжусь, тебе дадут контакт, у секретарши есть. Кто-то же забрал его телефон, продолжала Тонечка задумчиво, и привёз бутылки. Весь этот праздник жизни это из нового сценария. Саша, я как раз хотела тебе сказать про сценарий. Не нужно мне ничего сейчас говорить, перебил он. Я зол. Ты что, не видишь? Тонечка посмотрела на него. Зол? Да ещё как зол? Я весь день угробил на ерунду, продолжал Герман, располяясь, которая не имеет ко мне никакого отношения. Можно подумать, мне делать нечего. С нами всегда так, отозвалась Тонечка. На нас нужно тратить время. Мы выпиваем, помираем. Ужас один. Он не понял, с кем с вами? С людьми, пояснила Тонечка. Ты и просто к нам не привык, или давно отвык? Тут я не знаю. Ну, человечество в целом меня действительно не интересует. Оно и видно. Тебе даже этого несчастного Василия не жаль. Тебе просто хочется, чтоб всё побыстрее закончилось. Верней даже не так, чтобы твоё участие побыстрее закончилось. Василийе, мне не жаль вообще, согласился Герман. И тебе не советую изображать мать Терезу. Быть милосердной без лицемерия сложно. Мой муж сильно пил и умер от белой горячки. Я уже догадался. Ты рыдать была готова, у адра этого не доумка. Совершенно ясно, что тебе Близки его страдания. Я только спрашиваю у себя, при чём тут я? И получается, ни при чём. Изображать святость мне скучно, и я не очень понимаю, зачем. А я изображаю святость? Тихо спросила Тонечка. Ещё как. Смотреть противно. Всё, давай. Пока. Тонечка проводила глазами его машину. Почему он решил, что она изображает? она делала то, что привыкла, пыталась помочь, хотя чем тут поможешь. Сколько раз за свои 40 лет она приносила воду, подносила стакан к клацающим зубам, впихивала таблетки, заставляла глотать, клала на лоб пакет со льдом, ждала скорую, умоляла бездушных врачей сделать хоть что-нибудь. Ей и в голову не приходило, что она изображает святость. Иногда, сильно устав, она упрекала себя, но не в святости, а в слабости. Она настолько слабый человек, что не имеет сил сбросить тягло, зажить, задышать, начать делать то, что хочется. Она изо всех сил делала то, что должна. Может, именно это Герман и назвал лицемерием. Впрочем, это был слишком сложный разговор с собой. чтобы везти его у подъезда многоэтажки по песчаному проезду 13. Некоторое время она соображала, где здесь может быть метро, а потом пустилась в путь. Жена Василия Филиппова работала в самом центре. Громадное серое здание, кажется, начало прошлого века, подковой нависало над крошечной площадью с памятником в середине. Тонечка, родившаяся и выросшая в Москве, Понятия не имела, кому тут памятник. Подошла и посмотрела. Оказалось, Урицкому. Она ничего не могла припомнить об этом человеке. Кажется, он был пламенный революционер, и решила потом непременно почитать. Секретарша Германа с некоторым недоумением продиктовала ей телефон Зои Евгеньевны Филипповой, и сама Зоя Евгеньевна недоумевала, когда Тонечка позвонила и напросилась на встречу. Но отступить она не могла. На злой Герману не станет она отступать. Никакого пропуска не было в бюро пропусков. Пришлось снова звонить, представляться, напоминать, что она приехала поговорить о Василии и что это очень важно, впитывать холодное недоумение, льющееся из телефонной трубки прямо в ухо. Зоя Евгеньевна служила в роскошной юридической конторе на четвёртом этаже. паркеты, ковры, многозначительная тишина, здесь люди заняты важными делами. На стенах портреты знаменитых адвокатов и присяжных поверенных. Смешанный вкусный запах кофе, духов и озона от копировальных машин. Должно быть, супруга режиссёра большой специалист, если работает в таком прекрасном месте. За письменным столом дерево, сукно, бронзовый прибор и дорогущий маленький компьютер. Всё самое настоящее. Сидела девушка в строгом деловом костюме и очках. Она набирала текст. Ухоженные пальцы двигались словно сами по себе, почти незаметно. Высший пилотаж. Тонечка сказала, что она к Зое Евгеньевне. Девушка приветливо предложила ей присесть. Вон кресло. Тонечка вздохнула. Я и стала неловко. Право, Герман. Она явилась к постороннему человеку. Зачем? У этого человека вон какая жизнь. А тонечкина глупое и ненужное сочувствие испортит эту самую жизнь. Впрочем, смерть всегда портит жизнь. Это вы мне звонили? Тонечка неловко повернулась и поднялась тоже неловко. Я, Зоя Филиппова, продолжала ровным голосом, молодая и прекрасная красавица. Вы что-то хотите мне сказать? "Если можно не здесь", умоляющим голосом попросила Тонечка. "Это недолго. Извините меня". Красавица хмыкнула, пожала плечами и сказала: "Пойдёмте". Тонечка поплелась за ней. У красавицы были совершенные ноги, совершенная спина, совершенная талия. Волосы как из рекламы шампуня. У людей не бывает таких волос, как в рекламе. Может, секретарша ошиблась? И красавица никакая не жена покойного режиссёра Филиппова, псевдоним Ваня Сусанин, а, например, одна из подруг великого продюсера. На подругу великого продюсера красавица была похожа, а на жену режиссёра Филиппова нет. В просторном кабинете было словно ещё тише, глуше. Мебель дорогая и добротная, очень современная, странная, ломанных линий. Таких интерьеров не показывали ни в каком кино. Слишком дорого и непонятно простому зрителю, как сказал бы Герман. Вот сюда. И красавица показала, куда именно тонечке разрешено поместиться. Что вам нужно? Я была с вашим мужем, когда он сегодня утром он помер. сказала красавица, рассматривая её. Я знаю. Вам нужны деньги? Почему деньги? Смешалась Тонечка. Вы его любовница, и вам нужны деньги. Вам он тоже обещал? Я сценарист, сказала Тонечка, изо всех сил жалея, что впуталась в такую ерунду. И я была утром в квартире Василия. Он умер у меня на глазах. Какая потеря, проговорила красавица. Он обещал вам денег, и вы пришли за ними? Тонечка почесала голову, тёмные очки свалились на пол, она полезла их поднимать. Когда она вынырнула из-под стола, щёки у неё были пунцовыми. Зоя Евгеньевна, начала она. Я просто сценарист, а не любовница вашего мужа. Я его едва знаю. Он как-то должен был снимать фильм по моему сценарию, но что-то там не срослось. Сегодня утром мы с Александром Германом, продюсером, приехали к вашему мужу, и он умер у нас на глазах. Деньги мне не нужны. Зачем вы меня разыскали? Тоничка помолчала, чтобы спросить у вас: "Может, вы знаете, кто к нему в последнее время приходил?" Зачем вам это? Для сценария? Он говорил, что его непременно убьют. Василий только и делал, что нёс ихинею. Да, но сегодня утром он умер. Логично, неожиданно заключила Зоя. Вы хотите вести следствие? Тонечка ещё немного помолчала. Моя дочь нашла тело актрисы Дольчиковой. Дольчикова погибла во время приёмных экзаменов в театральном институте. Я читала в новостях. На следующий день я встретила на работе вашего мужа. Он был пьян, плакал и кричал, что Свету убили, и его тоже убьют. Я хочу выяснить, как связаны две смерти вашего мужа и Дольчиковой. Беспокоитесь за дочь? Да. Просто сказала Тонечка. Понятно. Если без лицемерия, пронеслось в голове у Тонечки, то всё просто и понятно. Зоя встала, подошла к столу и нажала кнопку на телефонном аппарате. Наташ, сделайте нам чаю, попросила она задумчиво. Или вам кофе? Лучше кофе. Зоя вернулась на своё место напротив Тонечки, села боком и стала рассматривать весеннее небо за окном. Не знаю, говорил ли вам Саша Герман или нет. Но мы с Василием много лет не живём вместе. Считать его подружек я давно перестала. Кто там к нему ходил, когда, зачем, понятия не имею. Но он вам всё время звонил, утвердительно сказала Тонечка. Зоэ перевела взгляд на неё. Откуда вы знаете, если с ним не жили? Я слышала, объяснила Тонечка. В буфете Он плакал и кричал, что должен вам позвонить. Вы что-нибудь придумаете? Ах, слышали? Дверь распахнулась без стука, и девушка из приёмной внесла поднос с чашками и чайником. Ещё, кажется, были конфеты. Тонечке очень хотелось есть. Должно быть, есть конфеты в этом кабинете не полагается, и держат их исключительно для посетителей. Но она съест Возьмёт и съест. Две. Она же и впрямь посетитель голодный. Он звонил. Это правда, сказала Зоя, когда за секретарьшей закрылась дверь. Мы разошлись. Но он был абсолютно уверен, что его проблемы, как были, так и остались моими. Он не хотел ничем заниматься, кроме творчества. Никогда. Тоничка слушала очень внимательно. И вы решала его проблемы по привычке. Мы прожили вместе лет 15. За это время вырабатываются вполне устойчивые привычки. Тонечка отлично знала про устойчивые привычки и про то, как они вырабатываются. После смерти мужа она много лет прятала прикупленную на Новый год бутылку шампанского так, что её потом никто не мог найти, даже она сама. Ей ему в голову не приходило, что мы разойдёмся. И тогда он станет жить без всякого моего участия. Меня это забавляло. Я ему даже как-то сказала об этом, но он не очень понял, что я имею в виду. Он считал себя гением, а гения нужно беречь, ухаживать, обслуживать, выслушивать. Гению можно всё, а посредственности ничего. В нашем союзе посредственностью была я, а он только творил, и ему нужны были эмоции. Понятное дело на стороне. И поддержка ясное дело моя. Кто, кроме меня, стал бы его поддерживать? Тонечка уставилась на собеседницу. Её собственный муж был точно таким же. Он страдал без причины, рыдал без повода, врал без зазрения совести, скандалил без удержу. "Я же писатель!" кричал он и швырял в Тонечку первым, что подворачивалось под руку. Мне нужны эмоции. Я должен дышать, понимаешь? Я задыхаюсь в неволе, а ты всё хочешь, чтобы я сидел в тюрьме возле твоей юбки. Где мне взять эмоции? Ты же ничего, ничего мне не даёшь. Ты забираешь даже те, что ещё есть, последние остатки. Эти последние остатки тонечку просто убивали. Самое интересное, Вдруг громко и удивлённо сказала Зоя, что я всерьёз считала его гением. Представляете? То есть я смотрела его фильмы и понимала: вот гениальный фильм. Столько лет. Вы видели, что он снимал? Видела, осторожно призналась Тонечка. Всякую ерунду он снимал. А мне понадобилось 15 лет, чтобы это понять. Должно быть, я на самом деле посредственность. Должно быть, вы на самом деле его любили, сказала Тонечка. Можно я конфету съем? Сколько хотите? Вы на машине? Может, коньяку выпьем? Тонечка, запихав конфету за щеку, промычала, что с удовольствием выпьет коньяку. Зоя принесла хрустальные стаканы, пузатую бутылку и налила. Прилично. Упокой, Господи, душу раба твоего Василия. Скороговоркой выговорила она и глотнула. Жил чёрт-и-как, и умер тоже по-дурацки. Это точно, согласилась Тонечка. А почему вы с ним не развелись, Зоя? Зачем? Не знаю, так положено. Мне разводиться было лень, а его всё устраивало. Ему было удобно, что он женатый человек со штампом в паспорте. Если что, никаких претензий. А, предъявляли? Зоя махнула рукой. И ни один раз. Приходили какие-то девицы, спрашивали с меня денег, говорили, что Василий обещал, а я ему не даю. Он брал у вас деньги? Он просил, конечно. Иногда я давала, иногда нет. В прошлом году отправляла его матери на лечение. Однажды заплатила кредит. Он взял и забыл. или кто-то из девиц по его паспорту взял. И я не стала разбираться. Он очухался только когда пришли имущество описывать. Тонечка запихала за щеку ещё одну конфету. Он мне звонил, плакал. Ничего нового. Я заплатила. «А вообще-то», — спросила Тонечка задумчиво, «у него были деньги?» «Да вы ведь всё знаете, если работаете в этой сфере. То густо, то пусто». Есть работа, есть деньги. Нет? И всё, никаких денег. Разумеется, девицу он заводил, когда деньги были. Он им то роли обещал, то какие-то безделушки, то вечную любовь. «А вам?» Тонечка тоже глотнула коньяку. «Вам? Он что обещал, когда за вами ухаживал?» Зоя засмеялась. «Жизнь с гением!» — провозгласила она. «Ну и безделушки тоже. Помню, какая-то штучка была». Он мне показывал. Врал, что древность, что цены нет. А потом куда-то спрятал. Я её больше и не видела. В общем, смешно. Мировую славу тоже обещал. Он собирался стать Ларсом фон Триером. А получилось то, что получилось. И сегодня он умер. «Мой муж тоже умер», — сказала Тонечка. «И тоже пил». И тоже говорил, что у гениея должны быть слуги и помощники. То есть я должна быть служанкой и помощницей. У вас получилось? Тонечка покачала головой. Я старалась, но нет, не получилось. А сегодня мне сказали, что быть милосердной без лицемерия трудно, почти невозможно. И я вот всё думаю, до какой степени я была лицемерной? Может, вы его просто любили вашего мужа. Тонечка согласно покивала. А потом разлюбили? Не скоро, призналась Тонечка. Мы с вами похожи. Давайте теперь за нас. Зоя подняла бокал. Пусть у нас будет дальше хорошая и понятная жизнь. Отличный тост, одобрила Тонечка. Они посидели Каждая думая о своём. А домработница вдруг спросила Тонечка: "К Василию кто-нибудь приходил убирать?" "По-моему, нет. А может, он и вызывал, я точно не знаю. Понимаете, Зоя, вот что подозрительно. Мы не нашли в квартире его телефон, как будто его кто-то унёс. Зато в холодильнике был лимон с сегодняшней датой на ценнике, и я уверена, что он сам никуда не выходил, ну, он просто не мог ходить, понимаете? Дойти до магазина, там расплатиться, вернуться, пакет притащить. Нет. Зоя восхитилась. Вы прямо сыщик. Детективные сценарии пишете. Всякие приходятся, но детективные мне больше всего нравятся, чтобы интересно и чтобы приключения, когда Герой смотрит друг на друга, потому что у них любовь, сразу скучно становится. А вдруг его правда убили? Вдруг спросила Зоя. Что тогда? Тогда нужно искать убийцу. А как? Тонечка пожала плечами. В последнее время у него была работа. Помолчав, заговорила Зоя. Давно не было, а тут появилась. Он приезжал ко мне, рассказывал, что фильм будет бомба, что вот наконец настал его звёздный час, что бюджет какой-то неслыханный. А как раз когда работы не было, он бросил очередную барышню и страдал. А в этот фильм взял Дольчикову на главную роль, и всё наладилось во всех отношениях, понимаете? Кого он бросил, не знаете? Зоя поморщилась. Нет, конечно. Их всегда было много. И она показала рукой как много девушек было у её мужа. С одной он даже на Гуа уехал, чтобы жить без затей на пляже, но довольно быстро вернулся. Он сильно пел. По моим меркам — сильно. Но умел нравиться, если хотел. Правда, все девицы быстро начинали требовать, и он никак не мог взять в толк, почему так получается. Всегда всё так прекрасно начинается. Любовь, чистые пруды. Полночный ресторанчик, такси и прогулки в Высокопетровском монастыре, разговоры о кино. Зоя засмеялась. А потом как под копирку. Нужно где-то жить, что-то есть, во что-то одеваться, врачу звонить, если вдруг поносы или золотуха. Он страдал, бросал и отправлялся дальше искать высоких отношений. Я как-то у него спросила: "Не скучно ли так жить?" А он мне сказал, что будет искать до последнего. Где-то в мире должна жить его Единственная огромная любовь. Да уж, промолвила Тонечка. Хотя вот про ту, которая была до Светы Дольчиковой, он говорил, что наконец-то нашёл, и это она и есть его любовь. Она вроде бы тоже из кино, но не актриса. Даже не из кино, не помню. Врать не буду. Спасибо, что не вытолкали меня в зашей, сказала Тонечка и стала выбираться из-за стола. Я собиралась, но в последний момент передумала. Я вам оставлю свой номер. Позвоните, если вдруг будут новости, хорошо? Вы на самом деле думаете, что его могли убить? Тоничка посмотрела на неё и решилась. Позвоните следователю. Скажите, что у вас есть сомнения в естественной смерти вашего мужа. Напишите заявление. Может быть, это сработает, они возьмут пробы на самые распространённые яды. Телефон ведь куда-то делся. И лимон откуда-то взялся. Незадолго до нашего приезда в его квартире кто-то точно был. Вдруг это убийца.